Глава 20. В скромном доме под сенью готических башен Магдебургского собора Артуда Шульце продолжала ждать. Великая война закончилась, и страна пребывала в трауре. Прошло 4 года с того ноябрьского дня 1915 года, когда Йоханнес Шульце, уже очень давно находившийся на западном фронте, Должен был приехать в отпуск на пару недель. В тот день Артруда приготовила все для встречи сына. Новый рояль Гретрианштайн сиял, просто солнце посреди столовой. Старая пианино, верный друг, стояла на своем месте у стены. В доме чистота и порядок, все выстирано и выглажено. На кресле книги, печи затоплены. На кухонном столе свежеиспеченный биненштих с медом, молоком и миндалем. В кладовой лучшие ингредиенты для приготовления рульки с пюре из зеленого горошка и квашеной капустой. Все было готово для встречи, но ее сын, ее сокровище, тот, ради кого она жила, не приехал. Вместо него пришло сухое и холодное прусское письмо, в котором сообщалось, что рядовой Йоханнес Шульце пропал без вести. Пропал 3 ноября 1915 года на ничейной земле, где до него пропало уже столько других солдат. В тот день командир передовой траншеи Арраса получил от начальства приказ атаковать. Уже через несколько минут унтер-офицеры подняли солдат в ружье и прозвучал зловещий свисток первый сигнал выходить на ничейную землю. Для Йоханнеса и его товарищей, которым до этого дня удавалось избежать участия в подобных атаках, наступил час самого жестокого испытания. Йоханнес сжимал в руках винтовку Маузера, сжимал изо всех сил, словно это был его единственный шанс выжить. Перед тем, как покинуть траншею, он посмотрел на своих товарищей. Кто-то молился Отцу Небесному всех христиан. Фата умзайм Химл, гихалих тверде наме» Отец наш, до да имя твое. Кто-то взывал к еврейскому Богу Авину Малкину, Отец наш Царь наш. Первые слова и название торжественной части традиционной еврейской литургии, которая читается прежде всего в дни трепета от еврейского Нового года до дней искупления и прощения. Но лица у тех и у других были одинаково бледные, и те и другие умирали от страха. Только силач Отто был тверд, как скала, и казался совершенно спокойным. Подойдя к Йоханнесу, он крепко взял его за плечо. — Не трусь, парень, — почти шепотом сказал он. — Не отходи от меня ни на шаг, и ничего не бойся. Все будет хорошо. А не имевший от страха Йоханнес лишь кивнул, И встал справа от Самсона, как называли в полку его друга, солдата, когда-то заставшего Хуаннеса за чтением нот, а потом превратившего его в официального писаря полка и сделавшего своим в этом аду. Так он и стоял, почти прижавшись к Отто, пока не прозвучал второй свисток, последний сигнал к атаке, приказ выходить на ничейную землю. И все вышли, и все погибли. Там, на последней границе мира, смолкла вся музыка и не осталось места для надежды. Британская артиллерия безжалостно расстреляла и Смильчика Отта, и Йоханнеса, и всех остальных. За несколько секунд их изрешеченные и изувеченные картечью тела рухнули в грязь войны, которой никогда не должно было быть, и в мутную жижу несправедливости, слишком рано обрывающей жизни. Падая в грязь рядом с Отто, Йоханнес в последний раз увидел необъятное свинцово-серое небо Фландрии и Артуа. Он успел подумать о тысяче вещей, об отце, которого не знал, о доме под сенью башен Магдебургского собора, о том, как в семь лет впервые сел за пианино, об океане из восьмидесяти восьми нот из эбенового дерева и слоновой кости, о любимом Герри Шмитте, о его уроках и его рассказах, о Лейпцигской консерватории и о директоре Креле. Ему хватило времени подумать обо всем. Вся жизнь в одно мгновение прошла перед его глазами. Яркие и четкие картины прошлого сменяли одна другую, и в конце он увидел «Мать» увидел в тот момент, когда то, что осталось от его изородованного тела, коснулось земли. Мать была здесь, рядом с ним. Ему показалось даже, что он слышит ее голос и может прикоснуться к ней. Показалось, что он чувствует запах восхитительного биненштиха и вкус свиной рульки с пюре зеленого горошка и квашеной капустой, и, умирая, Он чувствовал не холодную грязь ничейной земли, а тепло матери, окутанное любовью океана музыки, теплого океана, улыбкой, скрасившего его последние мгновения. Бесконечного океана, по которому мать и сын, обнявшись навеки, плыли под музыку, под прелюдию Баха, пьесу из детского альбома Шумана, сонату Бетховена, рапсодию Брамса, утешение Листа, Экспромт Шуберта, Грёзы де Бюсси. Пока Йоханнес и его талант умирали на грязной и бессмысленной войне под необъятным серым небом Фландрии, любовь его матери звучала, как вся музыка мира, но в конце она выбрала одну мелодию. То, что играло в голове Йоханнеса, в день, когда, вернувшись из школы, он узнал о перемене в своей судьбе ту, что он захотел сыграть перед приемной комиссией Лейпцигской консерватории, ту, про которую Гершмид говорил, что ее надо играть сердцем, ту, под звуки которой 3 ноября 1915 года анданте угасла жизнь Йоханнеса Шульца, Шопен, Ноктюрн, Ми, Бемоль, Мажор, Эспрессиво и Дольче. Под покровом ночи Немцы вышли на ничейную землю, чтобы забрать останки погибших в дневной атаке, но забирать было нечего. Огнеметы и шрапнель сожгли и изувечили тела солдат. Они лежали на ничейной земле, изуродованные, разорванные на куски, неузнаваемые. Обожженные комки мяса и костей, которые всего несколько часов назад были людьми полными жизни. Собрали то, что нашли, и что не смогли утащить крысы, туловище без рук и без ног, простреленные головы, оторванные конечности. Их попытались идентифицировать, но это оказалось невозможно. И поскольку тела не были идентифицированы, никого официально не признали погибшим. Все были признаны пропавшими без вести.